Глава восьмая. Раны душевные и телесные. На следующее утро Иларио проснулась с твердым намерением переговорить с дядей и выяснить, от чего Барташ намекал на убийство герцога и что еще обсуждали магнаты в ее отсутствии. Мысль о том, что это дядя подговорил союзников избавить ее подобным образом от неугодного жениха, ужасала княжну. Тревога и подозрения вновь начинали оживать в сердце, принося с собой боль и страдания. И хотела так хотелось верить дяде. Она злилась на себя, убеждала, что он не способен на преступление, ведь князь сам говорил, что привык решать размолвки при помощи юристов или в честном поединке. Должно быть, это Барташ подал злую мысль союзникам. Дядя, разумеется, подтвердит это. Илария раньше всех спустилась в зал на утреннюю трапезу, желая переговорить с дядей наедине. К ее удивлению, любимая борзая князя лежала у дверей. Подозрение, что его нет дома, застало Иларию врасплох. Настроение заметно испортилось. Она подошла к собаке и, опустившись рядом на колени, потрепала ее по белой кудрявой шерсти золотистыми подпалинами. «Куда же подевался твой хозяин, Лора?» Услышав свое имя, Борзая завиляла хвостом и опустила длинную морду на колени девушки. В коридоре послышались шаги и женские голоса. И подняла взгляд на вошедших, с нарастающей тревогой перебирая варианты, куда мог подеваться дядя. Теперь, когда пришли бабушка с тетей, даже если он вернется, И уже не переговорит с ним. Завтрак пройдет за скучной беседой, потом князь, скорее всего, уедет по делам, и до полудня, а, быть может, до самого вечера, Ей не увидится с ним. Но если он уже уехал, то, по всей видимости, дело оказалось спешным. Не убийство ли герцога решил спланировать князь, воспользовавшись своим отъездом? Что, если сейчас вместе с феодалами он обсуждает то, о чем не смог переговорить в присутствии племянницы? Вдовствующая княгиня отчасти успокоила подозрения Иларии, но и дала начало для новых тревог. «Вчера вечером...» Он поехал проводить нашего соседа Януша и решил заночевать у него, — рассказала она за завтраком. «Твой дядя вернется к вечеру. Не раньше». Княжна заметно погрустнела. Целый день. Целый день ей придется держать в себе эти ужасные подозрения, которыми даже не с кем поделиться. «Он не говорил вам, какие у него дела в Ольстене?» — поинтересовалась Сильвия, — адресуя вопрос Ларии, которая всегда обращалась на «вы», подчеркивая этим дистанцию, закрепившуюся между ней и племянницей. «Нет», — растерянно ответила Илария, Встретив строгий взгляд бабушки, она невольно смутилась. Ей было неприятно, что ее подозревают. «Я в чем то провинилась? Мне не нравятся твои дела с моим пасынком», — сказала старая княгиня. «Ни к чему хорошему это не приведет. Ты еще молодая и наивна. Он вертит тобой, как ему вздумается. А расхлебывать придется тебе. Послушайся моего совета: Выходи за Густова и уезжай в Узорию. Здесь ты править не станешь, а вот головы лишиться можешь. А еще хуже чести и уважение, негромко добавила тетя Сильвия, вы привлекаете к себе не самые пристойные взгляды. Мне было неловко за вас. «Некоторые гости позволяли себе чересчур многое, а вы это допускаете. И муж мой, увы, не видит в этом ничего дурного. Он не думает, что эти люди, заинтересовавшись вами, могут не оставить вас в покое и навредить». «Что же мне было делать?» — растерялась Илария. «Не играть в игры с дядей», — ответила за невестку старая княгиня. Как видно, женщины подготовились к этому разговору заранее и теперь решили во что бы то ни стало научить юную княжну уму-разуму и наставить на путь истины. «Твое дело — за пяльцами сидеть, к мессе ходить и с духовником почаще общаться», — строго выговаривала княгиня Анна, стуча указательным пальцем по столу. «Разве можно все время проводить в мужском обществе? Наконец, какая-то мечом махать!» «Бабушка, я не хочу обсуждать это!» Илария вспыхнула и едва сумела подавить возмущение и не наговорить грубостей Ты хоть понимаешь, что скоро тебе надлежит стать супругой и матерью подготовлена ли ты к этому в должной мере зачем мне к этому готовиться бабушка наклонилась чуть вперед и спросила внучку ты знаешь как вести себя с мужем никак чуть слышно ответила илария угрюмо глядя перед собой Как ей хотелось выбежать из-за стола и умчаться в сад, в поле, в лес, куда угодно, лишь бы не сидеть с бабушкой и тетей и не выслушивать их досадные нравоучения и непрошенные советы. Какой стыд обсуждать подобные вещи. И зачем? Она ведь не выйдет замуж за Густава. Дядя поможет ей. Конечно, нельзя допустить убийства герцога, но можно найти другой выход. Старая княгиня внимательно посмотрела на нее и сказала. «Пойдем». «Мне и тете Сильвии нужно поговорить с тобой». Она взяла внучку за руку и повела в свою восточную комнату. Илария с трудом заставила себя не вырвать руку и молча плелась во след бабушки. Уж лучше сидеть за столом с магнатами и обсуждать привилегии для шляхты и рыцарства. Да илария готова была провести еще с десяток подобных встреч, нежели выдержать одну беседу с бабушкой, намеревавшейся обсудить с ней темы, о которых княжне стыдно было даже помыслить. Не то, что говорить вслух. Оказавшись в западне, она твердо решила не отвечать бабушке ни слова и молча сидеть до тех пор, пока у той не отпадет охота говорить. Илария нарочно смотрела в пол, в окно, на стены, словно не слыша слов вдовствующей княгини. Сильвия сидела рядом и во всем соглашалась со свекровью, то и дело краснее от ее слов, но не забывая при этом кивать головой в такт. Илария до боли сжимала кулаки с ненавистью думая о навязанном ей женихе. В голове у нее была только одна мысль — любой ценой не дать себя живой герцогу. Она пойдет на любые хитрости и уловки, но на наставление ей не понадобится. Густав не посмеет к ней прикоснуться, и Лария не позволит ему этого. От тревоги не осталось и следа. Теперь княжна была исполнена гнева и возмущения. Едва бабушка закончила, Илария убежала в свою комнату. Там, оставшись наедине с собой, она немного остудила пыл и, чтобы разговор не возобновился, решила на весь день уехать за город верхом. Там, среди полей и рек, Илария сумела вернуть самообладание и отвлечься от возмущающих ее речей. Князь вернулся поздно вечером, и в этот день с племянницей не виделся. Зато утром, узнав от Зоси, что Илария уже проснулась, велел позвать ее в оружейную. Княжна, несмотря на вчерашнюю прогулку, дурно спала и чувствовала себя разбитой. Возмущение не давало ей уснуть, и мысли одна мрачнее другой сменялись в ее голове. Утром узнав, что дядя вернулся, Илария поспешила к нему. Она непременно переговорит с ним. Возьмет с дяди обещание, что он защитит ее от Густова, но, разумеется, не станет его убивать. Как кипело все в груди у Иларии. Как ей хотелось излить душу и получить поддержку, защиту. Дядя тоже должен непременно возмутиться. Он ведь не допустит, чтобы ее отдали этому герцогу. Переступив порог оружейный, Илария застала его заметанием кинжала. И в этот момент, когда она увидела его спокойное, сосредоточенное лицо, полное холодной решимости, княжна поняла, что не сможет поделиться с дядей своими переживаниями, и уж точно не повторит ему разговор с бабушкой. Да что уж там. Даже такую тему поднять язык не повернется. И вдруг почувствовала себя такой одинокой и непонятой, что на глаза навернулись слезы. Но плакать себе княжна не позволила. И как можно принуждённее, поздоровалась с дядей. Давид обернулся. «Доброе утро. Ты сегодня рано проснулась». Он отложил кинжал... Взял прислоненный к стене меч и протянул племяннице, как видно, не придав значения ее печальному виду. Да, мне не спалось. Илария взялась за рукоять меча, сделав пару выпадов, Давид к своей досаде заметил, что племянница рассеяна и с видимой неохотой отражает удары. Меч казался непосильной ношей в ее руках. ПРЕЖняя ловкость и бдительность исчезли, и все успехи, достигнутые ею за эти полтора месяца, сошли на нет. В чем дело? недовольно спросил Давид. «Ты собираешься защищаться?» «Да», — уныло протянула илария пытаясь взять себя в руки. Она сделала несколько слабых взмахов мечом, но дядя отбил эту неудачную атаку. «Что с тобой сегодня?» В голосе его почувствовалось удивление и смутное беспокойство. «Ничего. Если ничего, то продолжай защищаться. Атаковать у тебя не получается». Элария пыталась отразить сыпавшиеся на нее удары, хотя ей хотелось закрыть лицо руками и разрыдаться. Чувство одиночества и невозможности излить душу, быть услышанной, поделиться своими горестями разрывало ей сердце. Дядя не поймет ее слез, Удивиться, возможно, разочаруется. Нет, она не может этого допустить. Элария справится с переживаниями сама. Разговор ведь можно отложить. Сейчас действительно неподходящее время. Но боль не внимала голосу разума, разрастаясь с каждым мгновением и ища выход. В какой-то момент Элария, поняв, что продолжить тренировку больше не в силах, выронила оружие, и оно со звоном ударилось о каменные плиты пола. И в этот самый момент жгучая боль пронзила ей руку. Элария вскрикнула, с ужасом глядя, как порез на руке быстро заполняется кровью. Из глаз тут же брызнули слезы. Илария с горечью воскликнул князь, отбросив меч в сторону. Дай скорее руку. Кровь все шла и шла, падая на пол темными каплями, пачкая платье и рукава. Илария смутно различала сквозь пелено слезы, как дядя пережал рану платком. Он усадил племянницу на скамью у стены и, оторвав подол ее нижней юбки, туго перевязал рану. Илария видела все в полусне. С трудом осознавая, что произошло. Дядя задел ее мечом, но какое это имеет теперь значение? Душа ее болит куда сильнее. Ну, прости, я не хотел. Давид привлек ее к себе и ласково обнял за плечи. Ты так бледна. Быть может, послать за лекарем? Нет, не надо, воскликнула илария пряча лицо у него на груди. Дело не в порезе. А в чем же? «Я... я хочу вернуться домой», — неожиданно даже для самой себя произнесла Илария. Князь отстранился, с удивлением посмотрев на племянницу. «Объяснись. Я не понимаю тебя». Голос его стал серьезен и холоден. Илария утерла рукавом слезы. Она чувствовала, что должна объясниться с дядей и, опустив глаза, обрисовала в общих чертах разговор с бабушкой. Давид сохранял видимость спокойствия, Я молча слушал. «Я полагал, что ты расстроена бесцеремонностью Барташа или излишними требованиями Мешка, недоверием и сомнениями феодалов», — наконец произнес он. «А выходит, дело в наставлениях бабушки и тети. Они извели меня своими нравоучениями и непрошенными советами», — пожаловалась Илария. «Какое им дело до моего брака с герцогом? Знаешь, я так переживала, что ты мог подать шляхте идею убить его». Но после разговора с бабушкой и тетей, мне кажется, что я сама убью его, если он только попробует прикоснуться ко мне. Не стоит переживать о подобных вещах. Тебя должны волновать другие заботы. Например, удастся ли нам починить Узурию, если ты останешься на троне одна? Останусь одна? переспросила Илария. Дядя, я ведь не всерьез говорила. Не нужно его убивать. Не бери грех на душу. Можно ведь как-то иначе все устроить. Я думаю, все решится в ближайшее время. Не торопи события. Возможно, некоторые невзгоды, которые сейчас грозят обрушиться на нас всей своей силой, окажутся ничтожными и развеются при первом порыве ветра. Он чуть заметно улыбнулся и поцеловал ее. Это был родственный, дружеский поцелуй, который сумел оживить взгляд Иларии и окрасить ее бледные щеки легким румянцем. Впервые за эти два дня она улыбнулась осознание сопричастности дяди и ее переживаниям его поддержка и ласка согрели ее сердце боль отступила взор прояснился Элария взяла дядю за руку я верю тебе князь улыбнулся и поднес ее руку к губам ему нравилась искренность племянницы ее потребность в нем и он платил ей взаимностью чувствуя вину за случайно нанесенную рану давид предложил Эларии отправиться с ним на прогулку вдоль русла реки и целый день провести на природе. Ведь княжна так любила поездки верхом, да и общество бабушки и тети тогда можно было бы избежать, а заодно и ненужных расспросов по поводу раны. И Лария живо откликнулась на это предложение и с готовностью устала, чтобы пойти переодеться в дорожное платье. Но слабость от сильной кровопотери дала о себе знать. Княжна пошатнулась и поспешно опустилась на скамью, прикрыв лицо рукою. В глазах замелькали мошки — И резко наступила тьма, а шум и звон в ушах слились в единый поглощающий посторонние звуки гул. Несколько секунд илария сидела неподвижно, выжидая, когда обморочное состояние отпустит ее. Давид молча наблюдал за ней, готовый в случае необходимости оказать помощь. Увы, о прогулке теперь не могло быть и речи. Лишь только темнота перед глазами Иларии рассеялась, и шум утих... Князь настоял на том, чтобы племянница возвращалась в постель и никуда сегодня не ходила. Он проводил ее в комнату и велел Зосе неотлучно быть при госпоже, а сам принес мазь для заживления раны. В тот день Ларри оставалась в замке, исполненная тягостных мыслей и вместе с тем ощущая сильную физическую боль. Порез на руке оказался серьезным, и не перетяни князь вовремя рану, все могло окончиться очень печально. Зося, как могла, утешала свою госпожу. Бабушки и тети. решили объяснить уединение Иларии меланхолией, вызванной вчерашним разговором. А князь, хоть и остался на сей раз дома, но за целый день не навестил племянницу после того, как принес ей мазь. Он занимался делами с каштеляном и принимал у себя местных дворян.